Глава вторая. Брызгосвет. Там, где мост из черного стекла позволял перейти через реку Сьюн, Кугель заметил знак, оповещающий о том, что он вновь оказался в границах Альмерии. После развилки старая Фергасская дорога продолжала следовать по берегу Сьюна, тогда как тракт легионеров короля Канга поворачивал на юг и поднимался в висячие холмы. после чего спускался в долину реки Гзан. Кугель повернул направо, то есть на запад, в сельскую местность, где многочисленные фермы были отделены одна от другой аккуратными рядами мальгунов с высокими узкими кронами. Из леса Да вытекал ручей, один из притоков реки Сюн. Дорога пересекала его по мосту из трех арок. На другом берегу, прислонившись спиной к темному стволу Дамсона, стоял Юкауну. Кугель остановился как вкопанный. В конце концов он решил, что видит не призрака, ни желтолицую галлюцинацию с обвисшими щеками, а смешливого волшебника собственной персоной. Узкоплечию и толстозадую фигуру Юкауну облегал рыжевато-коричневый сюртук, а его тонкие ноги были туго обтянуты розовыми брюками в черную полоску. Кугель не ожидал увидеть врага так скоро. Наклонившись вперед, он присмотрелся, словно не доверяя своим глазам. — Юкауну? Я не ошибся? — Вы не ошиблись, — ответил Юкауну. Его бегающие желтые глаза смотрели куда угодно, только не на Кугеля. «Поистине неожиданная встреча!» Юкауну прикрыл рот ладонью, чтобы скрыть невольную усмешку. «Надеюсь, это приятный сюрприз?» «Конечно, конечно! Никак не ожидал увидеть вас по дороге так далеко от вашей усадьбы и даже сначала испугался. Вы решили поудить рыбу на мосту? У меня, к сожалению, нет с собой ни лески, ни крючков». Медленно повернув голову, Юкауну взглянул Кугелю в лицо из-под полуопущенных век. «Я тоже не ожидал, что вы вернетесь из дальних стран. Почему вы повернули в эту сторону? Раньше вы предпочитали мошенничать в долине Гзанна». «Я нарочно избегаю тех мест, где меня хорошо помнят», — пояснил Кугель. «Кроме того, мои старые привычки оказались неприбыльными». В жизни каждого человека настает время перемен, рассуждал Юкавуну. Я тоже претерпеваю своего рода преобразование, в такой степени, что это может вас удивить. Смешливый волшебник вынул изо рта разжеванную соломинку и энергично продолжил. Кугель, вы неплохо выглядите. Вам идет этот костюм, в том числе зеленая кепка. Где вы нашли такое чарующее взор украшения? Кугель поднял руку к кепке и прикоснулся к фальшивой чешуйке. «Вы имеете в виду эту безделушку? Это мой талисман, он приносит удачу. Я нашел его неподалеку от голичной косы». «Надеюсь, вы принесли мне еще один сувенир, который выглядит примерно так же». Кугель с сожалением покачал головой. «Мне удалось найти только один экземпляр такого качества». «Жаль». Я разочарован. Чем вы намерены теперь заниматься? Я хотел бы вести простую, неприхотливую жизнь в избушке на берегу Сьюна, сидеть на крыльце над водой, погрузившись в медитацию. Может быть, я займусь каллиграфией. Может быть, у меня, наконец, будет время прочесть исчерпывающую краткую историю всех эонов Ставдайка. На этот труд все ссылаются, но его никто на самом деле не изучал. «Возможно, за исключением вас». «Да, я хорошо знаком с этим трактатом. Значит, странствие позволили вам приобрести финансовые средства, достаточные для удовлетворения ваших желаний?» Кугель с улыбкой покачал головой. «Я так и не разбогател. Мне придется жить очень скромно». «Но украшение на вашем головном уборе не позволяет сделать такой вывод». «Разве это не драгоценность? Центральный выступ или узелок выглядит так, будто сделан из первосортного гиполита. Кугель снова покачал головой. «Это всего лишь стекло, отражающее солнечные лучи!» Юкауну неопределенно хмыкнул. «На этой дороге нередко промышляют разбойники, и прежде всего их заинтересовала бы драгоценность, украшающая вашу кепку!» Кугель усмехнулся. — Тем хуже для них. Юкауну тут же встрепенулся. — Почему же? Кугель погладил украшение пальцами. — Любой, кто попытается отобрать у меня эту безделушку, будет разорван на куски. — Смелое, но эффективное решение проблемы, — кивнул Юкауну. — Что ж, мне пора заниматься своими делами. Юкауну исчез. Растворился в воздухе, как призрак. убежденный в том, что шпионы смешливого волшебника следили за каждым его шагом, Кугель пожал плечами и продолжил путь. Незадолго до захода солнца Кугель прибыл в деревню флат Фойери и остановился на постоялом дворе под пятью флагами. Ужиная в трактире, он познакомился с неким Лорганом, торговцем художественными вышивками. Лорган любил поболтать и много пил. В этот вечер Кугель не ощущал особой склонности ни к болтовне, ни к пьянству и ушел к себе в комнату пораньше. Лорган тем временем продолжал многословную и разгоряченную вином беседу с несколькими местными купцами. Кугель закрылся в спальне на замок, после чего тщательно осмотрел помещение при свете потолочной лампы. Постель на койке выглядела чистой. Из окон открывался вид на небольшой огород, Из трактира доносились приглушенные восклицания и песни веселящихся постояльцев. Удовлетворенно вздохнув, Кугель потушил лампу и улегся на койку. Когда Кугель уже почти задремал, ему показалось, что раздался какой-то необычный звук. Приподняв голову, он прислушался, но звук не повторился. Кугель снова положил голову на подушку. Звук раздался снова, на этот раз громче, и откуда-то из теней вылетела дюжина больших шуршащих крыльями в воздухе существ, похожих на летучих мышей. Они облепили кугелю лицо, вцепившись когтями в шею, чтобы отвлечь его внимание, в то время как другое существо с телом извивающегося черного угря схватило длинными дрожащими руками зеленую кепку. Кугель оторвал от шеи летучих мышей и прикоснулся к угревидной твари брызгосветом, что привело к ее мгновенному исчезновению. Тогда как летучие мыши, списком метавшиеся по комнате, хлопая крыльями, улетели сквозь потолок и стены. Кугель зажег лампу. На первый взгляд все было в порядке. Немного поразмышляв, он вышел в коридор и заглянул в соседнюю комнату, оказавшуюся пустой. и тут же туда переселился. Через час его покой был снова нарушен. На этот раз пьяным лорганом, с трудом державшимся на ногах. Увидев Кугель, он удивленно моргнул. «Кугель, почему вы спите в моей постели?» «Вы ошиблись», — поднял голову Кугель. «Ваша комната следующая по коридору». «Ага, все понятно. Примите мои глубочайшие извинения». «Ничего страшного», — сказал Кугель. «Спокойной ночи». «Спасибо», — пошатываясь и держась за стены, Лорган пошел спать. Кугель закрыл дверь на замок, снова бросился на кровать и спокойно провел остаток ночи, не обращая внимания на странные звуки и приглушенные вопли, доносившиеся из соседней комнаты. Утром, когда Кугель уже завтракал, Лорган спустился, прихрамывая по лестнице, и рассказал Кугелю о ночных событиях. «Я уже устроился поудобнее и закрыл глаза. И тут... Вы представить себе такое не можете! Ко мне в окно забрались два психотавра с толстенными руками, зелеными глазищами и без шеи. Они принялись меня колотить. Я напрасно звал на помощь и просил пощады. Потом они схватили мою шляпу и выскочили в окно. Я думал, что они ушли». Но они вернулись и снова стали меня колотить, приговаривая, «А это тебе за то, что из-за тебя нам влепили выговор!» И только после этого они на самом деле от меня отстали. «Вы когда-нибудь слышали о чем-нибудь подобном?» «Нет, никогда!» — откликнулся Кугель. «Это просто возмутительно!» «Странные вещи случаются в здешних краях!» — пробормотал Лорган. «Больше не буду ночевать в этой деревне!» «Разумное решение!» — согласился Кугель. а теперь прошу меня извинить, мне пора». Кугель уплатил по счету и вышел на дорогу. Дальнейших происшествий этим утром не было. Ближе к полудню Кугель заметил на зеленом лугу у дороги розовый шелковый шатер. В шатре, за столом, ломившимся от аппетитных блюд и напитков, сидел Юкауну. Увидев Кугеля, смешливый волшебник подскочил от удивления. «Кугель!» «Какая приятная неожиданность! Присоединяйтесь ко мне, закусим и поболтаем!» Кугель измерил взглядом расстояние между Юкауну и тем местом, которое волшебник предложил ему занять. Оттуда он не смог бы дотянуться до Юкауну брызгосветом, спрятанным в перчатке. Кугель покачал головой. «Я сегодня плотно позавтракал и недавно закусил орехами с изюмом. Должен заметить, вы выбрали удачное место для пикника». Желаю вам хорошо закусить. До свидания. Подождите, Кугель, еще одну минутку. Выпейте со мной бокал этой коллекционной фазолы. Она вас взбодрит, вам будет веселее идти. Подозреваю, что от этого вина я усну в канаве. Прощайте, Юкауну. Рот смешливого волшебника покривился гримасой, но к нему тут же вернулось великодушное дружелюбие. «Кугель, позвольте пригласить вас в мою садьбу в Перголу. Надеюсь, вы не забыли, как там удобно и сколько там интереснейших вещей. Каждый вечер мы будем устраивать роскошный пир. Кроме того, я открыл новую область магии, позволяющую вызывать выдающихся деятелей далекого прошлого. Мы славно развлечемся в Перголу». Кугель недовольно отмахнулся. «Вы распеваете соблазнительные песенки, как сирена». Посещение вашей усадьбы может снова пробудить во мне вкус к черевоугодию и прочим присущениям. Но я уже не тот голова кугель, каким был прежде. Я стремлюсь к умеренности и простоте». Юкауну с трудом сдерживался от гнева. «Это более чем очевидно». Откинувшись на спинку стула, он мрачно сосредоточил взгляд на зеленой кепке кугеля. Внезапно встрепенувшись, он нетерпеливо махнул рукой и пробормотал заклинание из одиннадцати слогов. Воздух между ним и кугелем сгустился и закрутился множеством вихрей. Магические потоки энергии ринулись к кугелю, но обогнули его и с треском разлетелись во все стороны, оставляя на лугу дымящиеся полосы выжженной травы. Желтые глаза Юкауну изумленно выпучились. Кугель, однако, сделал вид, что не придает никакого значения этому инциденту. Вежливо поклонившись смешливому волшебнику, он пошел своей дорогой. Целый час Кугель шел размашистой походкой на полусогнутых ногах, позволившей ему преодолеть невероятные расстояния. Справа на пологих склонах начинался великий лес Даа, выглядевший светлее и приветливее далекого северного Долгого Эрма. Река и дорога погрузились в тень, все звуки стали приглушенными. Вдоль обочин красовались цветы на длинных стеблях. Делиции, колокольчики, розетты, камышовые блестки. Грибы-кораллы висели на трухлявых пнях, как обрывки ажурного шелка. Коричневато-красные косые солнечные лучи пронизывали лесные прогалины, образуя нечто вроде светящейся полутьмы, насыщенной десятками темных оттенков. Здесь ничто не шевелилось, и все молчало, за исключением далекой птицы, время от времени заливавшейся трелью. Несмотря на то, что, по всей видимости, его никто не преследовал, кугель шел мягко и бесшумно, придерживая рукой эфес шпаги. Великий лес, да, нередко открывал свои ужасные тайны неопытным и слишком самоуверенным путникам. Мало-помалу лес поредел, отступая на север. Кугель вышел на развилку. Здесь его поджидал прекрасный экипаж на двойных рессорах с четырьмя белыми веретами в упряжке. Высоко на козлах сидели две девы с длинными оранжевыми волосами, изумрудными глазами и загорелой дымчатой кожей. На них были темно-коричневые ливреи с желтовато-белыми узорами. Покосившись на Кугеля, девы тут же отвели глаза, уставившись прямо перед собой. Юкауну распахнул дверь экипажа. «Привет, Кугель! Я случайно проезжал в этих местах, и, надо же, мимо спешит старина Кугель. Не ожидал, что вы успеете уйти так далеко». «Мне нравится ходить и видеть мир. Я привык к дальним странствиям», — отозвался Кугель. «Спешу я только потому, что надеюсь добраться до Тон-Тасселя до наступления темноты. Прошу меня извинить, но мне больше не хочется продолжать этот разговор». «А зря! Я как раз направляюсь в Тон-Тассель», «Садитесь в карету, поедем вместе!» Кугель колебался, глядя то в одну, то в другую сторону. Юкауну, наконец, потерял терпение. «Так что же!» — рявкнул он. «Что вам опять мешает?» Кугель попытался изобразить извиняющуюся улыбку. «С некоторых пор я никогда не пользуюсь услугами, ничего не предлагая взамен. Такое правило позволяет предотвращать недоразумение». Юкауну укоризненно опустил влажные веки. «Зачем беспокоиться о мелочах? Садитесь в экипаж, Кугель. По дороге вы сможете подробнее рассказать мне о ваших новых нравственных принципах». «Хорошо», — согласился наконец Кугель. «Я доеду с вами до Тонтасселя». Но прежде вы должны принять от меня эти три терция в качестве полной, точной, окончательной, всесторонней и бесспорной оплаты поездки и любых других, связанных с этой поездкой, дополнительных и сопровождающих обстоятельств, результатов и последствий, непосредственных и опосредованных, безотзывно отказываясь от любых прочих претензий ныне и во веки веков, в том числе в прошлом и в будущем, без каких-либо исключений, освобождая меня в целом и в частности от «Любых и всех дальнейших обязательств!» Скрижища зубами, Юкауну потряс в воздухе маленькими кулаками. «Презираю, занудное крючкотворство!» «Мне нравится делать подарки. Я предлагаю вам свободно и от каких-либо обязательств право собственности на этот превосходный экипаж вместе со всеми его колесами, рессорами, внутренней обивкой, с четырьмя веретами, с их упряжью из золотых цепочек и с парой девиц-близнецов. Все это ваше. Езжайте куда хотите». «Меня потрясает ваша щедрость», — развел руками Кугель. «Могу ли я поинтересоваться...» Что вы хотели бы получить взамен? Ну вот еще какую-нибудь безделушку, символизирующую обмен. Этой кокарды на вашей кепке было бы вполне достаточно. Кугель с сожалением отказался. Вы просите меня единственной вещи, с которой я не могу расстаться. Это талисман. Я нашел его неподалеку от голичной косы. Он оберегал меня в дни бесконечных невзгод и лишений. И теперь я его никому не отдам». Возможно, от него исходит магическое влияние. Чепуха! воскликнул Юкауну, у меня превосходное чутье на все, что пахнет магией. Это украшение не чудеснее кружки выдохшегося пива. Его сверкающие грани утешали меня в долгие часы уныния. Нет, я не могу с ним расстаться. Уголки губ Юкауну опустились ниже подбородка. «Вы стареете и становитесь сентиментальным чудаком!» Взглянув за спину Кугеля, волшебник испуганно вскрикнул. «Осторожно, стоят таспов!» Обернувшись, Кугель обнаружил быстро приближавшуюся к экипажу орду скачущих зеленых скорпионов, каждый размером с кошку. «Скорее!» — закричал Юкауну. «В карету! Погонщицы, вперед!» Поколебавшись еще мгновение, Кугель запрыгнул в экипаж. Юкауну вздохнул с огромным облегчением. «Наша жизнь висела на волоске. Кугель, я вас только что спас!» Кугель выглянул в заднее окошко. Таспы исчезли, словно их и не было. Как это может быть? «Неважно. Мы в безопасности, остальное не имеет значения. Поблагодарите судьбу за то, что я вам встретился и предложил карету». вы не испытываете никакой благодарности. Может быть, теперь вы согласитесь уступить моему капризу и подарить мне украшение с вашей кепки?» Кугель поразмышлял над сложившейся ситуацией. С того места, где он сидел, он мог легко и быстро приложить настоящий брызгосвет к желтой физиономии Юкауну, но решил с этим повременить. «Зачем вам понадобилось эта безделушка?» «Откровенно говоря, я коллекционирую такие вещи. Ваше украшение займет видное место в моей экспозиции. Будьте добры, передайте мне этот экспонат, хотя бы для того, чтобы я мог его получше рассмотреть». «Это не так просто. Обратите внимание, чешуйка закреплена на кепке цементированным диамброидом. Юкауну раздраженно прищелкнул языком. «Зачем вы приняли такие чрезвычайные меры предосторожности?» «Для того, чтобы удержать воров от похищения моего талисмана. Зачем еще?» «Но вы, надо полагать, можете отделить его от кепки, не подвергая опасности себя и других?» «Пока мы едем в качающемся и прыгающем экипаже?» «Ни в коем случае». Юкауну покосился на Кугеля лимонно-желтыми глазами. «Кугель, вы надо мной смеетесь?» «Конечно, нет». «Ну, хорошо». Двое ехали в молчании, мимо проплывали деревья и поросшие цветами обочины. По мнению Кугеля, возникла опасная ситуация, хотя в общем и целом его планами предусматривалась именно такая последовательность событий. Ни в коем случае, однако, нельзя было позволять Юкауну рассматривать талисман вблизи или брать его в руки. Шишковатый нос смешливого волшебника действительно умел различать запах магии и его отсутствие. Кугель заметил, что карета ехала уже не в лесу, а по открытой местности, и повернулся к волшебнику. «Мы не едем по дороге в Тонтасель. Куда вы меня везете?» «В Перголо», — сказал Юкауну. «Хотел бы оказать вам гостеприимство». «Трудно отвергнуть такое приглашение», — пожал плечами Кугель. Экипаж перевалил через гряду холмов и спустился в знакомую Кугелю долину. Впереди показалась река Кзан, мерцавшая мимолетными отражениями красного солнечного света. После чего на холме появилась усадьба Юкауну, и карета подъехала к крыльцу. — Мы прибыли, — сообщил Юкауну. — Кугель, добро пожаловать в Перголо в третий раз. Вы собираетесь выходить или нет? — С удовольствием, — откликнулся Кугель. Юкауну провел Кугеля в вестибюль. «Прежде всего, давайте выпьем вина, чтобы освежиться после пыльной дороги. Затем мы обсудим возможности окончательного согласования наших интересов, которые разошлись так давно, что вы, скорее всего, не захотите вспомнить все события, происходившие в моей усадьбе». Юкауну, по-видимому, намекал на тот период времени, когда он находился в плену у Кугеля. «Былое затерялось в тумане времени», — кивнул Кугель. «Все забыто». Юкаун улыбнулся плотно сжатыми губами. «Впоследствии мы еще вспомним о том, как это было, и немало позабавимся. Тем временем, почему бы вам не освободиться от плаща, перчаток и кепки?» «Я прекрасно себя чувствую, не раздеваясь». Кугель снова измерил расстояние между собой и волшебником. «Один решительный шаг вперед, взмах рукой, и дело сделано». Юкауну, по-видимому, угадал ход его мыслей и отступил на шаг. «Но прежде всего вино. Давайте пройдем в малую столовую». Юкауну провел гостя в помещение с обшивкой стен из красивого темно-красного дерева. Там его приветствовало радостно прыгая и визгливо тявкая небольшое округлое животное с длинной шерстью, короткими ногами и черными глазами-пуговками. Юкауну дружески похлопал это существо по спине. «Как поживаешь, Эттис? Тебя хорошо кормили, да? Ну и ладно. Рад, что ты чувствуешь себя прекрасно. Потому что, если не считать Кугеля, ты мой единственный настоящий друг. Ну, хватит, хватит. Сидеть. Мне нужно побеседовать с Кугелем». Юкаун жестом пригласил Кугеля сесть за стол, а сам сел напротив. Животное продолжало бегать туда-сюда, непрерывно тявкая, задерживаясь только для того, чтобы покусать лодыжки кугеля. В столовую прилетела пара молодых сильфов с серебряными подносами. Поставив подносы перед Юкауну и кугелем, они тут же улетели в освояси. Юкауну потер руки. — Как вам известно, кугель, у меня подают только самое лучшее. Это вино «Ангелиус» из «Квантика», а печенье сделано из пыльцы красного клевера. — У вас всегда был превосходный вкус, — отозвался Кугель. — Меня удовлетворяют только изысканность и утонченность, — подтвердил Юкауну и попробовал вино. — Неподражаемо! — он сделал еще глоток. — Бросается в голову, терпкое с дерзким привкусом. Глядя в лицо сидящего напротив Кугеля, он спросил, «Как вы думаете?» Кугель покачал головой с выражением печального самоотречения. «Если я только попробую этот эликсир, я больше никогда не смогу терпеть обычные напитки». Обмакнув печенье в вино, он протянул его Эттису, когда тот снова подбежал, чтобы погрызть Кугелю лодыжку — «Эттис, конечно, лучше меня разбирается в благородных ингредиентах». Юкауну стремительно вскочил, но Эттис уже сожрал кусочек печенья, после чего подпрыгнул, перевернулся в воздухе и свалился на спину, вытянув вверх окоченевшие лапы. Кугель вопросительно взглянул на волшебника. «Вы научили Эттиса бесподобно прикидываться дохлой собачкой, смышленая тварь!» Юкауну медленно опустился на стул. Два сильфа прилетели в комнату и унесли Этиса на серебряном подносе. Юкауну процедил сквозь зубы. «Перейдем к делу. Прогуливаясь по голочной косе, вы повстречались с неким Тванго». «Повстречался», — подтвердил Кугель, — «интереснейший человек. Он был очень недоволен, однако, когда я отказался продать ему мое украшение». Юкауну пронзил Кугеля пытливым взглядом. «Он объяснил как-нибудь свое недовольство?» «Он упомянул о демиурге Скорогрохе, но в таких туманных и неразборчивых терминах, что я ничего не понял». Юкауну поднялся на ноги. «Я покажу вам Скорогроха. Пойдемте в лабораторию, о которой, конечно, у вас остались самые приятные воспоминания». «О лаборатории...» «Что вы! Все это давно покрылось патиной времени!» «Я отчетливо помню, что там происходило», — беззаботным тоном откликнулся Юкауну. «До мельчайших деталей!» Пока они шли в лабораторию, Кугель старался подобраться поближе к волшебнику. Но безуспешно. Юкауну все время держался на расстоянии не меньше метра от того места, до которого могла бы дотянуться одетая в перчатку рука Кугеля, готового применить брызгосвет. Они зашли в лабораторию. «Теперь вы увидите мою коллекцию чешуек», — сказал Юкауну, — «и вас больше не будет удивлять мой интерес к вашему талисману». Волшебник резко поднял руку, и темно-красная ткань отлетела в сторону, обнажив тысячи чешуек скорогроха, закрепленных на каркасе из серебряной проволоки. Судя по этой модели, Скорогрох был существом скромных размеров, ходившим на двух коротких и толстых двигательных опорах с двумя парами суставчатых рук, каждая из которых заканчивалась десятью хватательными пальцами. Голова, если так можно было назвать это навершие, представляла собой нечто вроде башенки, посаженной на узкий вытянутый торс. Брюшные чешуйки — поблескивали молочно-зеленым глянцем, а средняя грудная полоса, темно-зеленая, с киноварным отливом, продолжалась вплоть до навершия, поражавшего отсутствием каких-либо оптических органов. Юкауну представил модель величественным жестом. «Перед вами Скорогрох, благородный обитатель высшего света. Все очертания его фигуры свидетельствуют о мощи и стремительности. Она необыкновенно стимулирует воображение». «Вы не находите?» «Не сказал бы», — Кугель склонил голову набок. «Тем не менее, в общем и целом, вам удалось восстановить исключительно редкий экспонат. Поздравляю вас». Кугель обошел постамент с фигурой Скорогроха, разглядывая ее с притворным восхищением. При этом он надеялся оказаться на расстоянии вытянутой руки от Юкауну. Но по мере того, как он перемещался, перемещался и смешливый волшебник — и все потуги кугеля оказывались тщетными. «Скорогрох не просто экспонат», — почтительно произнес Юкауну. «Извольте заметить, что каждая из чешуйк укреплена на своем месте, за исключением той, которая должна находиться в центре выступающего вперед участка грудной полосы, и ее отсутствие оскорбляет взор. Не хватает одной чешуйки, самой важной». протонастического центра, то есть так называемого пекторального неборазрывного брызгосвета. Много лет я считал, что брызгосвет безвозвратно утерян, что причиняло мне неописуемое мучение. Кугель, вы можете представить себе охватившую меня волну благодарности судьбе, величественный гимн торжества, зазвучавший в моем сердце, когда я взглянул на вас и заметил... недостающую чешуйку на вашей кепке. Я обрадовался так, словно солнце гарантировало нам еще сто лет жизнетворного света. Меня окрылило восхищенное возбуждение. Неужели, Кугель, вы не понимаете моего состояния? В той мере, в какой вы можете его описать, понимаю, но меня приводят в замешательство причины такого эмоционального излишества». Кугель приблизился к каркасу, надеясь, что энтузиазм заставит Юкауну оказаться в радиусе действия, облачённой в перчатку руки. Двигаясь в противоположном направлении, однако, Юкауну задел каркас, что заставило звенеть висящие на нем чешуйки. «Кугель, в некоторых отношениях вы проявляете невероятную тупость. Ваш мозг подобен едва теплому сгустку овсяной каши». «Причем я констатирую факт, а не пытаюсь вас оскорбить. Вы понимаете только то, что видите своими глазами, а это лишь ничтожная часть действительности». Волшебник хихикнул странным высоким голоском, что заставило Кугеля вопросительно взглянуть на него. «Ну, посмотрите же на Скорогроха!» — воскликнул Юкауну. «Что вы видите?» «Проволочный каркас и множество чешуек, расположенных, как утверждается, в форме погибшего скорогроха». «Что если каркас будет удален?» «Фигура рассыплется, останется только блестящая куча чешуек». «Совершенно верно. Вы правы. Протонастический центр, структурный узел, скрепляющий все остальные чешуйки линиями силовых полей». Этот узел — сущность жизненной силы, душа Скорогроха, если можно так выразиться. Как только брызгосвет окажется на своем месте, Скорогроха живет. По сути дела, Скорогрох не погиб, он лишь находится в диссоциированном состоянии на протяжении многих тысяч лет. А его внутренние органы, где они? Существа высшего света не испытывают потребности в таких органах. Они даже рассматривают их как нечто вульгарное. Короче говоря, у Скорогроха не было внутренних органов. У вас есть еще какие-нибудь вопросы или замечания? С вашего позволения, я мог бы указать на тот факт, что дело идет к вечеру, а я хотел бы прибыть в Тонтассель до наступления темноты. «И вы прибудете туда вовремя, уверяю вас», — благодушно заверил его Юкауну. Но прежде всего будьте добры положить на лабораторный стол пекторальный неборазрывный брызгосвет, отделив от него любые остатки диамброида. У вас не осталось никаких альтернатив». «Только одна», — возразил Кугель, — «я предпочитаю сохранить чешуйку. Она приносит мне удачу и отражает злонамеренные чары, в чем вы удостоверились на собственном опыте. В глазах Юкауну зажглись желтые огоньки. «Кугель, ваше упрямство не делает вам чести. Эта чешуйка действительно создает непроницаемый экран между вами и заурядными негативными чарами. Она, однако, не реагирует на подвластную мне магию высшего света. Тем временем, пожалуйста, воздержитесь от надоедливых попыток приблизиться ко мне так, чтобы вы могли достать меня выпадом шпаги». «Я уже устал отскакивать каждый раз, когда вы делаете шаг в мою сторону!» Кугель высокомерно произнес. «У меня и в мыслях не было ответить на ваше гостеприимство столь неблагородным образом!» Он вынул шпагу из ножен и положил ее на стол. «Вот, видите, как неправильно вы истолковали мои намерения!» Взглянув на шпагу, Юкаун уморгнул. «Тем не менее, держитесь от меня подальше!» Я не приветствую интимную близость. Можете рассчитывать на самое щепетильное соблюдение ваших правил с моей стороны, с достоинством ответил Кугель. Откровенно говоря, ваши поступки давно уже заслуживали наказания. И будучи человеком справедливым, я буду вынужден вас наказать. Тем не менее, ничто не заставляет вас дополнительно отягчать свою вину. «Что я слышу?» «Вы мне угрожаете», — развел руками Кугель. «Ведь вы только что предложили доставить меня в Тонтассель. Не ожидал от вас такого предательства». Юкауна пропустил его слова мимо ушей. «Повторяю в последний раз. Отдайте мне брызгосвет сию минуту». «Не могу сделать вам такое одолжение», — упорствовал Кугель, «так как это было ваше последнее требование». «Теперь нам пора отправиться в Тон-Тассель». «Отдайте чешуйку, будьте любезны!» «Если вам так не терпится, сами снимите ее с моей кепки. Я вам помогать не буду». «Вы не боитесь взрыва?» «Скорогрох меня защитит, а вам придется действовать на свой страх и риск». Юкауну расхохотался. «Скорогрох защищает и меня. Вы в этом скоро убедитесь». Сбросив одежду, Юкауну ловким привычным движением залез внутрь серебряного каркаса, вставив ноги в двигательные опоры Скорогроха. Лицо волшебника появилось в проеме навершия Демиурга. Проволочные жилы и чешуйки плотно облепили его пухлое тело. Модель словно превратилась во вторую кожу волшебника. Голос Юкауну прозвенел, как медная труба. «Ну?» «Что вы теперь об этом думаете, Кугель?» Кугель замер от неожиданности. Наконец он заставил себя сказать. «Чешуйки Скорогроха подходят вам по размеру». «И я убежден в том, что это не случайно». «Почему вы так в этом убеждены?» «Я аватар Скорогроха. Я вмещаю его психическую сущность. Такова моя судьба». но прежде чем я смогу пользоваться его властью в полной мере, мне необходима целостность. Перестаньте упрямиться и закрепите брызгосвет там, где ему надлежит находиться. Учитывайте, что Скорогрох больше не защищает вас от моей магии, так как теперь это его магия, не только моя». «Действительно». Дрожь протонастического центра Скорогроха в перчатке Кугеля свидетельствовала о справедливости заявления Юкауну. «Значит, так тому и быть», — мрачно сказал Кугель. Осторожно отсоединив украшение от кепки, он удалил подложку из диамброида и, подержав дубликат в руке, приложил его к колбу. «Что вы делаете?» — резко спросил Юкауну. Возобновляю запас жизненной энергии в последний раз. Эта чешуйка часто помогала мне справляться с невзгодами и опасностями. Прекратите это немедленно. Мне потребуется вся магическая сила брызгосвета. Ее нельзя уменьшать ни на йоту. Передайте мне талисман. Кугель, опытный карточный шулер, ловко спрятал фальшивую чешуйку в кармашке перчатки и заменил ее настоящим брызгосветом. после чего печально произнес Я с кровью отрываю от сердца свое сокровище. Могу ли я приложить его колбу еще на несколько секунд? Ни в коем случае, заявил Юкауну, я намерен сам приложить его колбу. Положите брызгосвет на лабораторный стол и уходите. Как вам угодно, вздохнул кугель. Он положил брызгосвет на стол, после чего, подхватив шпагу, вышел из лаборатории. Удовлетворенно хмыкнув, Юкауну приложил брызгосвет к колбу. Кугель остановился у фонтана в вестибюле, поставив ногу на бордюр бассейна. Застыв в этом положении, он внимательно прислушивался к ужасным крикам, вырывавшимся из глотки Юкауну. Наконец, в лаборатории наступила тишина. Прошло несколько секунд. До ушей Кугеля донесся тяжелый звенящий топот. Передвигаясь неуклюжими рывками, в вестибюль ввалился скорогрох. Его короткие двигательные отростки не были приспособлены к земной гравитации, из-за чего он то и дело валился на бок. При этом чешуйки издавали такой шум, будто на пол обрушивался поток металлических монет. Из проема входной двери струился вечерний свет». Кугель не двигался, надеясь на то, что Скорогрох в конце концов выберется под открытое небо и вернется в высший свет. Скорогрох, однако, остановился и хрипло проговорил. «Кугель! Где Кугель? Каждая из поглощенных мной сущностей, в том числе Угорь и Ласка, требует, чтобы к ним присоединился Кугель!» «Где ты, Кугель? Отзовись, я не могу видеть. Земной свет не проникает сквозь мои мембраны. Неудивительно, что я свалился в болото». Кугель хранил молчание, не смея вздохнуть. Красный бугорок в середине брызгосвета на груди Скорогроха медленно поворачивался, словно ощупывая мерцанием все помещение. «А, -а Кугель, вот ты где! Стой, не двигайся!» Скорогрох неуклюже шагнул вперед. Не подчиняясь приказу, Кугель перебежал за противоположный край бассейна. Разгневанный непослушанием, Скорогрох высоко подпрыгнул, чтобы перелететь фонтан по воздуху. Погрузив руки в бассейн, Кугель плеснул в Скорогроха водой, отчего Демиург опешил, не рассчитал длину полета и плашмя шлепнулся в бассейн. Вода кипела и шипела по мере того, как растрачивалась энергия скорогроха. Чешуйки распались и стали кружиться ленивым вихрем на дне бассейна. Опустив руку в воду, кугель поворошил чешуйки и нашел брызгосвет. Завернув чешуйку в несколько слоев влажной ткани, он принес ее в лабораторию и погрузил в склянку с водой, после чего — плотно закрыл склянку и поставил ее на полку в стенном шкафу. В усадьбе царила тишина, но Кугель никак не мог успокоиться. Присутствие Юкауну давало о себе знать. Оно висело в воздухе. Может быть, смешливый волшебник наблюдал за ним из тайного убежища, с огромным трудом сдерживая хохот и замышляя свои пагубные шутки. Кугель тщательно обыскал усадьбу. но не нашел никаких заметных признаков присутствия Юкауну, кроме черного опалового кольца с большого пальца волшебника. Оно лежало в бассейне фонтана посреди чешуек. В конце концов, Кугель поверил в то, что Юкауну больше не существовал. Кугель сидел в конце стола. Вокруг расположились Базарт, Диссерль, Пеласиас, Архимбост и Васкер. Утраченные ими органы были извлечены из сейфа, отсортированы и возвращены соответствующим владельцам. Ко всеобщему удовлетворению. Банкет обслуживали шесть сильфов. Меню, несмотря на то, что оно не включало в себя экзотические пряности и неожиданно несовместимые вкусовые ингредиенты новой кухни Юкауну, вполне устраивало участников праздничного банкета. Провозгласили несколько тостов. за изобретательность Базарта, за настойчивое жизнелюбие четырех колдунов, за храбрые подвиги и хитроумное притворство Кугеля. Кугеля неоднократно просили поведать о его нынешних, далеко идущих планах. Но каждый раз он отвечал, угрюмо покачивая головой, примерно в таком роде. «Юкауну больше нет, меня далее не подстегивает жажда мести, мне нечего делать и у меня нет никаких планов». Осушив бокал, Васкер не одобрил такую позицию в принципе. Без настойчиво призывающих целей жизнь становится пресной и бессодержательной. Диссерль тоже опрокинул бокал, после чего отозвался на слова брата. «Насколько мне известно, эта мысль высказывалась и раньше. Недоброжелательно настроенный критик мог бы назвать ее банальной». Васкер сдержанно возразил. «Существуют идеи, оригинальность которых многие открывают для себя самостоятельно, тем самым возобновляя их полезное влияние. Справедливость моего наблюдения не опровергается отсутствием в нем новизны. Кугель, вы так не думаете?» Кугель подал знак сильфам, чтобы те снова наполнили бокалы. «Интеллектуальные споры приводят меня в замешательство. Не знаю, что сказать». Обе точки зрения в своем роде убедительны. «Может быть, вы вернетесь с нами, в Лайо, где мы смогли бы подробно объяснить наши философские расхождения», — предложил Васкер. «Не забуду ваше приглашение. Еще несколько месяцев я буду занят здесь, в Перголо, сортируя наследство Юкауну и приводя в порядок его дела. Несколько его шпионов уже предъявили мне счета за услуги». почти наверняка поддельные. Я отказался платить и сразу их уволил. «А после того, как вы приведете в порядок все дела?» спросил Баззарт. «Что тогда? Вы поселитесь в избушке над рекой?» «Жизнь в такой избушке, где не останется ничего другого, кроме как смотреть на речные отражения солнечного света, в какой-то мере привлекательно. Боюсь, однако, что она скоро мне наскучит». «В мире много стран». «И вы еще не видели каждую из них?» — осмелился предположить Базарт. «Говорят, летучий город Джахаз представляет собой великолепное зрелище. Кроме того, вы еще не были в стране бледных красавиц. Неплохо было бы на них взглянуть. Или вы проведете остаток дней в Альмерии?» «Будущее смутно, как утренний туман». «Никто из нас не может предсказать грядущее», — заявил Пеласис. Зачем составлять планы? Кто знает, может быть, завтра не взойдет солнце? Кугель отозвался экстравагантным жестом. Зачем об этом говорить? Забудьте о тревогах и опасениях. Сегодня вечером мы будем сидеть за столом и пить пурпурное вино. И пусть этот вечер продолжается бесконечно. — Я тоже так считаю, — воскликнул Архимбост. — Настоящее существует. и в существовании на самом деле нет ничего, кроме настоящего, которое повторяется в точности с частотой в одну секунду. Базарт нахмурился. А когда возникло первое настоящее, и когда наступит последнее? И следует ли их рассматривать как явления, эквивалентные настоящему, повторяющемуся в настоящем? В голосе Архимбоста прозвучала некоторая суровость. Базарт. Глубокомыслие твоих вопросов не соответствует атмосфере нашего празднества. С другой стороны, песнопения твоих музыкальных рыб могли бы украсить наше собрание. Они медленно учатся, пожаловался Базурт. Я уже назначил кантора и подобрал состав контральто, но они продолжают фальшивить. Неважно, заключил Кугель. Сегодня мы обойдемся без поющих рыб. Юкауну. «Смешливый волшебник! Где бы ты ни был, в преисподней, в сияющих просторах высшего света или нигде, мы поднимаем тост в память о тебе, вином из твоего же погреба. Мы смеемся над тобой, и смеемся хорошо, потому что смеемся последними. Даже если нашей шутке не хватает остроты, платишь за нее ты, и это доставляет удовольствие всей компании». «Сильфы? Что вы застыли, как статуи со своими графинами? Наполняйте бокалы. Базарт, ты пробовал этот превосходный сыр. Васкер, еще немного анчоусов? Не стесняйтесь, налегайте. Пусть будет пир горой».